Элина Лунёва. Сандра. Путь мага. Книга первая. Глава первая. Полёт, скорость, страх внезапно окутали всё тело. На долю секунды пришло сознание случившегося, падение с соответственной скалы, растущая скорость и приближение камней, и в голове мысль «Всё, это конец, как хочется жить». Невероятное ощущение тошноты и головокружения вдруг накрыло меня. Я всем телом почувствовала жуткую боль и напряжение, а также желание поддаться рвотным рефлексам. Но отсутствие контроля над собственным организмом не позволило вывернуть меня наизнанку. Металлический вкус крови во рту и жжение в дыхательных путях не позволяли мне нормально вздохнуть, не вызывая вновь рвотных позывов. Боль. Сколько боли! Как сквозь вату в мое сознание пробивались чьи-то голоса. Но слов было не разобрать, лишь какие-то возгласы. Они лишь усиливали головную боль. И так хотелось, чтобы все прекратилось, и наступила тишина и желанное забытье. Как по волшебству я провалилась во тьму. Сколько прошло времени в обмороке, неясно. Ощущения прикосновений на короткий миг выдернули меня из пустоты. Снова боль сотрясла все мое тело, но уже не так ошеломляюще. И в этот самый миг в голове проскользнула мысль. Чувствую, значит живу. и вновь я провалилась в сладкие объятия обморока. Процесс повторялся снова и снова. Вновь ощущение манипуляции над телом, снова забытие, и так бесчисленное количество раз. Сознание неожиданно включилось от пробегающей в голове мысли, что я умерла. Страх сковывал меня всю. Но следующая мысль не дала ему разрастись. Я мыслю, следовательно, существую. Кто это сказал? Какой-то философ? Не помню. Может, я просто сплю? Наверное, это сон такой. Я попыталась сосредоточиться. Получалось плохо. Но это и не удивительно, Во сне всегда так. Надо начать вспоминать с простого. Кто я? Александра Валерьевна Алисиева, 25 лет от роду. Родом из небольшого городка на юго-западе столичного региона. Ага. Мысли потихонечку текли тоненьким нестройным ручейком. Постепенно ручеек разрастался, скорость потока мыслей увеличивалась. И в голове, как вспышки, всплывали сотни образов, как яркие картинки диафильма. Сначала это были просто образы, потом в движении, как в замедленном кино. Далее все быстрее и быстрее. Вот я увидела счастливые лица родителей. Я первоклассница. Огромные белые банты украшали мои светлые жидкие хвостики. Вот я увидела, как упала с велосипеда в девять лет и содрала колени. Вот я увидела, как в двенадцать лет полезла на дерево в дождь спасать бездомного котенка. И вот я уже лежала под этим самым деревом, в луже дождя и крови. Я всегда была непоседливым ребенком, из-за чего постоянно страдала. Бесконечные травмы и, как следствие, больницы были моими извечными спутниками. Вся моя недолгая жизнь проносилась в моей голове. Юность, взросление, институт. Радость жизни наполняла меня всю. Я поступила на престижный факультет. Как ни странно, это оказалось несложным. Жажда приключений и адреналина, как всегда, были со мной. Я готова была броситься во все тяжкие. Фехтование, японские боевые искусства, кружок самообороны, прыжки с парашютом, восхождение на Аверест. Я всегда была на всё согласна, лишь бы испытать чувство чего-то нового. Последнее моё новое увлечение, драйтулинг, оказалось для меня роковым. Всё, допрыгалось. Точнее, долазилось. И последнее воспоминание вдруг всплыло замедленными кадрами. Вот я забиваю страховочный штырь с кольцом в обледенелую скальную породу. Вот продеваю страховочный трос в кольцо, а дальше что-то происходит, и ощущение стремительного полета и оцепенения. Все, это конец. Как хочется жить. На этом все воспоминания внезапно оборвались. Это все. Или нет? В голове резко раздался гул голосов. Новая волна образов нахлынула на меня. Странные люди в странных одеждах. Девочка с золотыми волосами в красивом голубом платье смотрела из зеркала на меня. Глаза фиолетовые, яркие и лучистые. Это я? Так похоже. Только черты лица были более мягкие и живые. И эти невероятные фиолетовые глаза. Рядом стояли красивый светловолосый мужчина и прекрасная женщина с огненно-рыжими волосами. Они обнимали меня, улыбались, гладили по голове. Вот новая картинка заполнила сознание. Я была уже совсем взрослая, мне 18 лет. Я собиралась в дорогу, в университет обучаться магическому искусству. Но мне так не хотелось покидать родной дом, я так боялась этой новой незнакомой взрослой жизни. Следующий образ вызвал неожиданное ощущение страха. Экипаж ехал по лесной дороге. Внезапный взрыв сотряс все вокруг, карета завалилась на бок. Повсюду огонь, запах крови, крики телохранителей. Я увидел рядом с собой застывший взгляд прекрасной рыжеволосой женщины, моей матери. Она не дышала. Офицер сопровождения вдруг просунул руку в открытое окно экипажа, протянул ее мне и вытащил меня из кареты. Он оттащил меня к повозке с багажом и силой затолкал под нее. Далее была битва, всполохи магии, звон клинков, огненные шары, взрывы, снова крики, снова огонь. Я почувствовала головокружение, тошноту, соленый вкус крови на губах. Ее невыносимый запах обволакивал меня. Я стиснула руки на груди, и они стали мокрыми. Кровь. Я вся была в крови. Длинный тонкий порез рассекал мое тело от груди до бедра. Паника затопляла сознание, как цунами. Рядом с моим укрытием вдруг упало тело мужчины. Того самого светловолосого мужчины. Это был мой отец. Он был ранен. Половина его лица обгорела. Его доспех был в крови. Из-под металла текла струйками кровь. Его взгляд зацепился за меня, и он прошептал одними губами слова, которые я еле смогла разобрать. «Медальон. Активируй медальон. Выпусти силу и прими дар рода. Всю силу и опыт. Ты последняя из рода, Алисье. Призови кинжал». Его лицо исказилось от боли. Судорога прошла по всему его телу. и он вдруг замер, а взгляд застыл. Необъятный ужас сковал меня. Я почувствовала, как из моего тела вытекала жизнь, и только одна мысль была в голове. Все, это конец. Как хочется жить.